Глава 7. Организованное планирование. Кристаллизация желания в действие. Шестой шаг к богатству. В предыдущих главах мы успели узнать, всё, что создаёт или приобретает человек, зарождается в виде желания. Это желание совершает свой первый переход от абстрактного к конкретному в мастерскую воображения, где создаются и организуются планы для его реализации. Во второй главе вы получили инструкцию шесть чётко определённых выполнимых шагов. Её выполнение положит начало вашему проекту по превращению желания в деньги. Один из этих шести шагов разработка практически выполнимого плана, реализация которого сделает превращение возможным. Сейчас я расскажу вам, как строить планы, чтобы они были практически выполнимы. А. Создайте группу союзников, столько человек, сколько нужно для реализации вашего плана. или планов накопления денег. Используйте принцип мозгового треста, описанный в одной из следующих глав. Выполнение этого шага абсолютно необходимо. Не пренебрегайте им. Б. Прежде чем создать мозговой трест, решите, какие преимущества получат члены вашей группы в обмен на сотрудничество с вами. Никто не будет долго работать без оплаты. Ни один маломальски соображающий человек не будет требовать или ожидать от других чтобы они работали без соответствующей компенсации, хотя она и не обязательно должна иметь денежную форму. В. Организуйте встречи мозгового треста как минимум 2 раза в неделю, а если можно, то и чаще, пока не разработаете общими усилиями необходимый план или планы по накоплению денег. Г. Обеспечьте идеальную гармонию в отношениях между вами и всеми остальными членами мозгового треста. Эту инструкцию надо выполнять дословно, иначе вас ждёт провал. Мозговой трест может работать только в условиях полной гармонии. Не забывайте вот о чём. Первое. Вы реализуете чрезвычайно важный для себя проект. Чтобы гарантировать успех, в ваших планах не должно быть ни единой ошибки. Второе. Вы должны задействовать опыт, образование, врождённые способности и воображение других людей. В той или иной форме так поступали все, кто нажил крупное состояние. Ни у одного отдельно взятого человека нет образования, опыта, врождённых способностей и знаний, необходимых для создания большого богатства. Поэтому вы сможете достичь цели только с помощью других людей. Любой план, который приведёт вас к богатству, должен быть совместным творением вашим и вашего мозгового треста. Вы можете разрабатывать собственные планы целиком или частично. Но мозговой трест должен обязательно проверить и утвердить их. Если первый план, принятый вами к исполнению, не сработает, замените его на другой. Если и этот не сработает, возьмите вместо него третий и так далее, пока не найдёте работающий план. Именно в этой точке большинство людей сталкивается с неудачей, потому что им не хватает упорства, чтобы создавать новые планы на замену старым, неработающим. Даже умнейший человек на земле не сможет нажить капитал да и достичь любой другой цели при отсутствии практичного, выполнимого плана. Не забывайте об этом. И ещё, если ваш план кажется неэффективным, помните, неудача на пути не означает полный крах. Она означает только то, что ваш план был не очень хорошо разработан. Разработайте другой. Начните снова. Эдисон проваливался 10 тысяч раз, пока усовершенствовал электрическую лампочку со спиралью накаливания. Точнее говоря, он потерпел 10 тысяч временных неудач, прежде чем его усилия увенчались успехом. Временная неудача значит только одно. Она ясно дает понять, что с вашим планом что-то не так. Миллионы людей проводят всю жизнь в нищете и несчастье, потому что у них нет крепкого плана по зарабатыванию денег. Генри Форд нажил капитал не потому, что был каким-то выдающимся мыслителем, а потому, что разработал план и выполнил его, и этот план оказался хорошим. Можно назвать тысячу человек более образованных, чем Форд, но при этом живущих в нищете, поскольку у них нету действующего плана по накоплению богатства. Прочность ваших достижений определяется крепостью вашего плана. Это может показаться тавтологией, но тем не менее это истина. Сэмюэл Инсул потерял все свое состояние свыше 100 миллионов долларов. Капитал Инсулов был построен на прочных планах. Экономическая депрессия заставила мистера Инсула поменять планы. И эта перемена принесла с собой временное поражение, потому что новые планы были менее удачными. Мистер Инсул уже старик. Следовательно, он может смириться с тем, что очередная временная неудача окажется окончательным провалом. Но если деловая карьера мистера Инсула закончится провалом, причиной этого станет недостаток упорства. Нужно же чтобы разработать новый план и начать заново. Ни один человек не победит, пока он сам не признал своё поражение. Я буду повторять этот факт снова и снова, потому что очень легко при первой же неудаче капитулировать. Джеймс Хилл потерпел временные поражения, когда искал финансирование для построения железной дороги, соединяющей восток и запад Соединённых Штатов. Однако он разработал новые планы и превратил поражение в победу. Генри Форд терпел временные поражения, причём не только в самом начале своей карьеры автомобилестроителя, но и позже, уже пройдя значительный путь к вершине. Он создал новые планы и продолжил свой марш к победе. Мы видим предпринимателей, накопивших огромное богатство, но часто смотрим только на их победы, забывая о временных неудачах, которые им пришлось преодолеть по пути к вершине. Любой последователь этой философской системы обязательно столкнётся с временными неудачами на пути к богатству. Воспринимайте неудачу как знак того, что ваши планы недостаточно хорошо проработаны, и снова выдвигайтесь к желанной цели. Если вы капитулируете, не достигнув своей цели, то станете дезертиром. Дезертир никогда не побеждает, а победитель никогда не дезертирует. Выпишите это предложение на листе бумаги буквами высотой не менее 3 см и повесьте там, где будете видеть его каждый вечер, ложась спать, и каждое утро, встав с постели. Когда будете набирать участников мозгового треста, Давайте предпочтение тем, кто легко переживает неудачи. Некоторые люди ошибочно верят, что деньги можно сделать только с помощью денег. Это не так. Деньги делаются благодаря желанию, преобразованному в денежный эквивалент с применением принципов, описанных в этой книге. Деньги сами по себе всего лишь инертная материя. Они не двигаются, не мыслят, не говорят, но умеют слышать зов человека. подлинно стремящегося к ним. Как планировать продажу своего личного труда? Остаток этой главы посвящён описанию различных способов, которыми можно рекламировать и продавать свой труд. Приведённая здесь информация будет на практике полезна любому человеку, рекламирующему любой вид личного труда или услуг, но окажется бесценной для тех, кто стремится достичь ведущего положения в выбранном занятии. Умное планирование жизненно важно для успеха в любом проекте. Цель которого накопить денег. Далее вы найдёте подробные инструкции, предназначенные тем, кто вынужден начинать накопление богатства с продажи собственного труда. Возможно, вас ободрит факт, что практически все крупные состояния начинались с компенсации за личный труд или с продажи идей. Что ещё, кроме личного труда и идей, Может отдать в обмен на богатство человек, не обладающий собственностью. Все люди в мире делятся на два типа. Один тип ведущие, другой ведомые. В самом начале решите, собираетесь ли вы стать ведущим в выбранной профессии или остаться ведомым. Разница в вознаграждении за труд огромна. Ведомый не может рассчитывать на оплату в том же размере, что получает ведущий. Хотя многие ведомые совершают ошибку, рассчитывая на подобное вознаграждение. Быть ведомым не стыдно. С другой стороны, если человек на всю жизнь остаётся ведомым, это не делает ему чести. Большинство великих лидеров начинали с позиции ведомого. Они стали великими лидерами потому, что были умными ведомыми. За малым числом исключений человек, не способный осмысленно следовать за лидером, сам никогда не станет эффективным лидером. а самый эффективный ведомый обычно тот, кто быстрее всего переходит на позицию ведущего. Умный ведомый получает множество преимуществ, в том числе возможность учиться у ведущего. Основные характеристики ведущего. Вот самые важные характеристики ведущего. Первое. Незыблемое мужество, основанное на знании себя и своей профессии. Ни один ведомый не захочет следовать за ведущим, которому не хватает уверенности в себе и храбрости. Ни один умный и ведомый не станет долго подчиняться такому ведущему. Второе. Самоконтроль. Человек, не владеющий собой, не может управлять другими. Самоконтроль ведущего подаёт прекрасный пример ведомым, и самые умные и ведомые будут ему подражать. Третье. Острое чувство справедливости. Ведущий, не имеющий понятия о справедливости, не может командовать ведомыми и сохранять их уважение. Четвертое. Определенность решений. Человек, не уверенный в принимаемых решениях, показывает, что не уверен в себе. Он не может вести за собой. Пятое. Определенность планов. Успешный ведущий планирует работу и работает по плану. Лидер, ведущий наугат без определённых практически выполнимых планов, подобен кораблю без рулевого. В конце концов его выбросит на скалы. 6. Привычка делать больше того, за что платят. Один из неприятных моментов лидерства лидер должен быть всегда готов делать больше, чем требуют от подчинённых. 7. Умение ладить с людьми. Ленивый и невнимательный к окружающим человек не может успешно вести за собой. Ведущего должны уважать. Но ведомые не будут уважать ведущего, если у него неприятный характер. Восьмое. Сочувствие и понимание. Успешный ведущий должен сочувствовать ведомым. Более того, он должен понимать их, а значит и их проблемы. Девятое. Внимание к деталям. Успешный ведущий уделяет внимание самым мелким деталям, входящим в его компетенцию. 10. Готовность принять на себя полную ответственность. Успешный ведущий всегда отвечает за все ошибки и недостатки своих ведомых. Если он пытается свалить ответственность на них, он недолго останется ведущим. Если один из ведомых совершает ошибку или оказывается некомпетентным, ведущий должен считать, что ошибся он сам. 11. Сотрудничество. Успешный ведущий должен понимать и применять принципы совместной работы и стимулировать ведомых к тому же. Ведущему нужна власть, а власть невозможна без сотрудничества. Существует два типа ведущих. С большим отрывом лидирует самый эффективный. Это ведущий, который занял свой пост с согласия ведомых и опирается на их поддержку. Второй тип ведущий-тиран. захватившей власть без согласия ведомых и не пользующейся их поддержкой Ведущие тираны долго не сидят на своём месте. История полна соответствующих примеров свергнутых королей и казнённых диктаторов. Из этого можно сделать вывод, что люди не будут бесконечно подчиняться навязанному им лидеру. Мир вошёл в новую эру, и отношения между ведущими и ведомыми изменились. Отчётливо проявляется потребность в ведущих нового типа, в новом типе лидерства для бизнеса и промышленности. Представители старой школы, привыкшей править силой, должны освоить новый вид руководства, основанный на сотрудничестве, или их разжалуют в ведомые. Других вариантов нет. Отношения между работником и работодателем, между ведущим и ведомым в будущем станут отношениями взаимного сотрудничества. На основе справедливого распределения прибыли предприятия отношения работника и работодателя будут в большей степени напоминать партнёрство, чем сейчас. Примеры правителей, опиравшихся на силу: Наполеон, немецкий кайзер Вильгельм, русский царь Николай II и испанский король. Они утратили власть. Не трудно опознать двойников этих правителей среди американских финансистов, бизнесменов и профсоюзных лидеров. Их свергли с трона или он уже шатается под ними? Ведущий, соглася ведомых, единственный вид руководства, которое держится прочно и долго. Люди могут какое-то время следовать за лидером, которого им навязали, но только по принуждению. Ведущий нового типа возьмут на вооружение все 11 факторов лидерства, описанные в этой главе, а также ряд других. Кто строит своё лидерство на этих факторах, найдёт множество возможностей вести за собой в самых разных отраслях и профессиях. Экономическая депрессия так сильно затянулась в том числе и потому, что миру не хватало ведущих нового типа. К концу депрессии спрос на компетентных лидеров, способных руководить по-новому, сильно превысил предложение. Кое-кто из руководителей старой школы сможет перестроиться и адаптироваться к новому типу руководства. Но в целом миру придётся искать лидеров среди нового поколения. Эта нехватка может открыть большие возможности для вас. 10 основных причин провала ведущего. А теперь мы рассмотрим основные недостатки неудачливых руководителей. Ведь очень важно знать не только как надо, но и как нельзя. Первое. Неспособность организовать детали. Эффективный руководитель должен следить и за мелочами. Настоящий лидер не может отказываться от части своей работы под предлогом занятости. Когда человек, будь то ведущий или ведомый, заявляет, что слишком занят и потому не может изменить свои планы или помочь ликвидировать чрезвычайную ситуацию, он расписывается в своей беспомощности. Успешный руководитель должен владеть всеми деталями, которые входят в его компетенцию. Это, конечно, значит, что он должен научиться делегировать отдельные задачи способным помощникам. Вторая. Нежелание делать чёрную работу. Подлинные ведущие готовы при необходимости выполнить любую работу, которую могут потребовать от своего подчинённого. Больший из вас да будет вам слугою. Этот евангельский принцип все настоящие лидеры должны уважать и соблюдать. Третья. Ожидание, что платить будут за знания, а не за применение этих знаний. Мир не платит за знания. Он платит за то, что люди делают с этим знанием или за умение сподвигнуть других к действию. Четвёртое. Боязнь конкуренции со стороны ведомых. Если ведущий боится, что один из ведомых его подсидит, его страх рано или поздно осуществится. Способный руководитель воспитывает себе заместителей, которым может перепрочить любые детали своей работы. Только так настоящий руководитель может размножиться Чтобы оказаться одновременно в нескольких местах и уделить внимание многим вопросам одновременно. Тому, кто умеет заставить работать других, платят больше, чем тому, кто выполнит ту же работу сам. Это непреложная истина. Эффективный ведущий, благодаря знанию своего дела и собственной харизме, многократно усиливает эффективность работы ведомых. Под его руководством они работают больше и лучше, чем без него. Пятое. Недостаток воображения. Ведущий, которому не хватает воображения, не сможет ни действовать в чрезвычайных ситуациях, ни разрабатывать планы, которые позволят эффективно руководить. Шестое. Эгоизм. Если ведущий присваивает себе все заслуги ведомых, они не будут питать к нему особой любви. Подлинно великий лидер не присваивает себе вообще никаких заслуг. Он удовлетворяется тем, что почести и награды, если таковые положены. достаётся его ведомым, ведь он знает, что большинство людей в ответ на похвалу и признание заслуг работают лучше, чем за одни только деньги. Седьмое. Неумеренность. Ведомые не уважают ведущего, который подвержен различным вредным привычкам. Более того, любые излишества подрывают здоровье и работоспособность того, кто им предаётся. Восьмое. Вероломство. Возможно, это качество стоило бы поставить на первое место в списке. Ведущий, который обманывает доверие соратников, как вышестоящих, так и нижестоящих, не продержится долго на своём месте. Человек, не имеющий верности, ничем не лучше праха земного. Он стяжает на свою голову заслуженное презрение. Недостаток верности одна из главных причин неудач в любой сфере жизни. 9. Упор на авторитет. Эффективный руководитель ведёт за собой, поощряя, а не запугивая ведомых. Лидер, который пытается давить на подчинённых авторитетом, тем самым попадает в категорию тиранов, силой занявших своё место. Настоящий лидер подчёркивает свою власть только собственным поведением, заботой о подчинённых, пониманием их проблем, справедливостью и знанием своего дела. 10. Пристрастие к титулам Компетентному руководителю не нужны пышные звания. Ведомые уважают его и так. А если руководитель особо напирает на свой титул, значит, кроме этого ему особо нечем похвалиться. Двери в кабинет настоящего руководителя всегда открыты для всех желающих, а в его рабочих помещениях нет излишней формальности и показухи. Таковы наиболее распространённые причины провала на руководящих постах. Даже одно из них достаточно, чтобы руководитель оказался непригодным к занимаемой должности. Кто стремится стать ведущим, должен внимательно изучить этот список и, обнаружив в себе любые из недостатков, искоренить их. Перспективные отрасли, в которых потребуются лидеры нового типа. Прежде чем мы закончим эту главу, я хотел бы привлечь ваше внимание к нескольким перспективным отраслям. Где в последнее время не хватает лидеров и где открыты возможности для лидеров нового типа? Первое. Чрезвычайно острая нужда в лидерах нового типа наблюдается в политике. Я бы сказал, что в этой области происходит полная катастрофа. Сегодня большинство политиков это, по сути, высокопоставленные рэкетиры в законе. Они повышают налоги и позволяют промышленности и бизнесу творить что угодно. Ещё немного, и народ просто не вынесет этого бремени. Вторая. В банковском деле происходят реформы. Нынешние руководители этой отрасли практически полностью утратили доверие публики. Банкиры уже почувствовали необходимость реформ и сами начали их. Третья. Новые лидеры нужны в промышленности. Лидеры старой школы мыслят и действуют исходя из того, что прибыль важнее людей. Руководитель нового типа в промышленности должен считать себя по сути народным избранником и действовать на основании оказанного доверия, не злоупотребляя им, чтобы не причинить вреда ни одному человеку или группе людей. Эксплуатация рабочих достояние прошлого. Кто стремится стать лидером бизнеса, промышленности или профсоюза, должен об этом помнить. Четвёртое. Религиозные лидеры будущего должны уделять больше внимания земным нуждам своей паствы, решению их насущных экономических и личных проблем. И меньше внимания прошлому, которое уже прошло, и будущему, которое ещё не наступило. Пятое. В юриспруденции, медицине и образовании станет жизненно необходимым лидерство нового типа, и в какой-то степени новые лидеры. Это особенно важно в области образования. Ведущий в этой отрасли должен будет найти способы и методы Чтобы научить людей применять знания, полученные в школе, нужно больше практики и меньше теории. 6. Новые лидеры понадобятся в журналистике. Газеты будущего, чтобы иметь успех, должны утратить особые привилегии и перестать зависеть от рекламодателей. Хватит им пропагандировать интересы тех, кто заполняет газетные полосы рекламой. Газеты, привлекающие внимание читателей, Сплетнями, скандалами и непристойными картинками должны уйти на свалку истории, как и всё остальное, что разлагающе влияет на человеческую душу. Это лишь немногие из отраслей, где сейчас открываются возможности для нового лидерства и руководителей нового типа. В мире происходят стремительные перемены. Это значит, что средства, помогающие изменить человеческие привычки, должны приспосабливаться к изменениям. Перечисленные выше средства массовой информации в большей степени, чем другие, определяют, куда идёт человечество. Когда и как подавать заявление на вакансию. Приведённая далее информация лишь выжимка из опыта, накопленного за много лет, в течение которых мы помогли тысячам людей эффективно преподнести свою кандидатуру работодателям, а значит, ей можно доверять. Каналы продвижения своих услуг Опыт показывает, что следующие каналы наиболее эффективны и напрямую ведут продавца своего труда навстречу к покупателям. Первое. Бюро по трудоустройству. Старайтесь выбирать бюро с хорошей репутацией, способное предъявить удовлетворительные результаты своей работы. Таких бюро относительно немного. Второе. Реклама в газетах, отраслевых изданиях, журналах и по радио. Объявления "Ищу работу" в разделе вакансий обычно помогают устроиться на офисную или иную должность с фиксированной зарплатой. Отдельные рекламные блоки больше подходят руководителям. Такие объявления следует размещать в разделах, которые с большей вероятностью попадутся на глаза подходящим потенциальным работодателям. Текст объявления должен составлять профессиональный рекламщик, чтобы обеспечить максимальное количество откликов. Третье Прямая отправка писем в конкретные фирмы или людям, которым с большой вероятностью могут потребоваться ваши услуги. Письмо следует аккуратно отпечатать и подписаться от руки. Вместе с письмом следует послать резюме, то есть краткую сводку знаний и умений соискателя. Как письмо, так и резюме должен составлять специалист. Перечень данных, которые нужно будет для этого предоставить, приводится дальше. Четвёртое устройства через знакомых. Везде, где это возможно, соискатель должен стараться выйти на потенциальных работодателей через общих знакомых. Такой метод больше всего подходит руководителям, которые ищут высокую должность и не хотят создать впечатление, что они торгуют собой. Пятое. Личная явка. Иногда эффективнее всего лично прийти к потенциальному работодателю и предложить ему свои услуги. В этом случае следует иметь с собой полное, аккуратно отпечатанное резюме, поскольку будущий работодатель обязательно захочет его обсудить. Какая информация нужна для составления резюме? Резюме следует готовить столь же тщательно, как адвокат готовит представление в суд. Если соискатель не имеет опыта в подготовке подобных документов, следует обратиться к специалисту. Успешные коммерсанты нанимают для рекламы своего товара художников и специалистов по психологии потребления. Тот, кто хочет продать свои личные услуги, должен поступать так же. В резюме должна фигурировать следующая информация. Первое образование. Кратко, но чётко перечислите полученное образование, специализацию и причины, по которой вы выбрали именно эту специальность. Второе опыт. Если у вас есть опыт, актуальный для позиции, на которую вы претендуете, Опишите его подробно, перечислив имена, названия компаний и адреса бывших работодателей. Обязательно подчеркните специализированный опыт, благодаря которому вы особенно подходите на данную позицию. Третье рекомендации. Почти любая компания хочет знать всё о предыдущем послужном списке соискателей на ответственные должности. К резюме можно прикрепить копии рекомендательных писем от бывших работодателей. преподавателей, у которых вы учились, известных людей, чьё мнение имеет вес. Четвёртое фотография. Прикрепите к резюме свою недавнюю фотографию. Пятое. Составляйте резюме под конкретную должность. Никогда не отправляйте резюме без точного описания позиции, которую ищете. Никогда не подавайтесь на любую вакансию. Это только подчеркнёт отсутствие у вас опыта, относящегося к делу. Шестое. Перечислите свои знания и умения, относящиеся к конкретной должности, на которую вы претендуете. Подробно объясните, почему вы считаете, что подходите на данную вакансию. Это ваша заявка на должность. Она более чем что-либо другое определяет, сколько внимания уделят вашей кандидатуре. Седьмое. Предложите взять вас на испытательный срок. В большинстве случаев, если вы твёрдо нацелились на данную вакансию, Эффективнее всего предложить работодателю взять вас на неделю, на месяц или на любой другой срок, за который можно вас оценить без оплаты. Это предложение кажется весьма радикальным, но опыт свидетельствует, что хотя бы на испытательный срок в таких случаях берут очень часто. Если вы уверены в своей квалификации, вам только это и нужно. Кстати говоря, такое предложение доказывает, что вы уверены в своём соответствии искомой должности. А это смотрится очень убедительно. Если ваше предложение примут и вы зарекомендуете себя хорошо, скорее всего, вам оплатят и испытательный срок. Постарайтесь максимально чётко показать, что ваше предложение основано на следующих моментах. Первое вы уверены, что подходите для этой должности. Второе Вы уверены, что по окончании испытательного срока потенциальный работодатель согласится взять вас на работу? Третье вы полны решимости бороться за желанную вакансию. Восьмое знание отрасли, в которой работает потенциальный работодатель. Прежде чем подать заявление на должность, проведите изыскание. Узнайте как можно больше о фирме и её работе и перечислите в резюме свои познания в этой области. Это впечатлит работодателя, поскольку покажет, что вы инициативны и подлинно заинтересованы в должности. Помните, дело в суде выигрывает не тот юрист, который лучше всего знает закон, а тот, который лучше всего подготовился к процессу. Если ваше представление хорошо подготовить и правильно преподнести, это будет уже половина победы. Не бойтесь, что резюме окажется слишком длинным. Работодатели также заинтересованы найти подходящих кандидатов на должность, как вы найти работу. В сущности, успех наиболее преуспевающих работодателей объясняется в основном их способностью подобрать квалифицированных сотрудников. Поэтому им пригодится вся информация, какую вы можете предоставить. Не забывайте ещё вот о чём. Тщательная подготовка резюме покажет работодателю, что вы проявляете внимание к деталям. Мне приходилось подготавливать для клиентов настолько впечатляющие, необычные резюме, что этих людей брали на работу даже без личного собеседования. Когда резюме будет готово, аккуратно переплетите его у хорошего переплётчика и нанесите на обложку, закажите у художнику или печатнику примерно такой текст. Резюме. Роберт Смит. Соискатель должности личного секретаря президента компании Пробел Пробел Incorporated. Название компании следует менять каждый раз, когда вы подаёте резюме на новую должность. Такой индивидуальный подход обязательно привлечёт внимание работодателя. Резюме нужно распечатать или скопировать на бумаге самого лучшего качества, какое вы можете достать, и переплести в картон вроде того, какой идёт на обложке для книг. Переплёт с названием фирмы следует менять, если вы подаёте резюме в разные компании. Соблюдайте эти инструкции в точности. но приспосабливайте их к конкретному случаю, а для этого задействуйте воображение. Успешные торговые агенты всегда внимательно относятся к собственной внешности, как известно, встречают по одежке. Ваше резюме и есть торговый агент, который пытается вас продать. Оденьте его в хороший костюм, то есть обложку, чтобы оно выделялось на фоне остальных, когда-либо попадавшихся на глаза потенциальному работодателю. Если должность стоит того, чтобы на ней работать, она стоит и усилий, затраченных на её получение. Более того, если вы произведёте на работодателя впечатление своей яркой индивидуальностью, скорее всего, ваша стартовая зарплата будет выше, чем при подаче заявления на вакансию обычным образом. Если вы ищете работу через рекламное агентство или бюро по трудоустройству, пусть агенты используют копии вашего резюме, Это поможет вам произвести хорошее впечатление как на агента, так и на потенциального работодателя. Как заполучить именно ту должность, на которую вы нацелились? Любому человеку приятно делать именно ту работу, к которой он больше всего тяготеет. Художник любит работать кистью, мастеровой – инструментами, писатель любит писать. Обладатели менее ярко выраженных талантов предпочитают те или иные отрасли бизнеса или промышленности. В Америке хорошо тем, что в ней найдётся работа на любой вкус: в сельском хозяйстве, промышленности, маркетинге и различных других профессиях. Первое. Решите точно, какая работа вам нужна. Если такой специальности или должности ещё не существует, возможно, у вас получится её создать. Второе. Выберите компанию или человека, на которых хотите работать. Третье. Изучите потенциального работодателя. Различные своды правил для работников, личности будущих коллег, возможности продвижения по службе. Четвёртое. Проведите анализ своей личности, своих талантов и способностей. Поймите, что вы можете предложить. Напишите, как и чем вы можете быть полезны потенциальному работодателю. Какие преимущества услуги разработки идеи вы можете успешно осуществить или предоставить. Пятое. Забудьте о том, что вам нужна работа. Не думайте о том, есть ли в фирме вакансия. Не спрашивайте, найдется ли для вас место. Сосредоточьтесь на том, что вы можете дать работодателю. Шестое. Составив в имя план, наймите опытного технического писателя, чтобы изложить план в письменном виде, аккуратно и во всех деталях. Седьмое. Седьмое. Предоставьте этот план человеку, обладающему нужными полномочиями, а всё остальное сделает он. Любой компании нужны люди, способные дать ей нечто ценное, будь то услуги, идеи или связи. В каждой компании найдётся место для человека, у которого есть конкретный план действий ей на пользу. Выполнение этой инструкции может занять у вас несколько лишних дней или недель, но разница в заработной плате В перспективах продвижения и признания заслуг позволит вам перескочить через несколько лет тяжёлого и плохо оплачиваемого труда на низовой должности. У этого подхода масса преимуществ, и главное из них таково: он может сократить вам путь к выбранной цели на несколько лет, от года до пяти. Каждый, кто начинает сразу с середины служебной лестницы, достигает этого благодаря сознательному и тщательному планированию. за исключением, конечно, случаев, когда начальник конторы его папа. Новый способ рекламы своего труда. То, что раньше называлось работой, теперь зовётся сотрудничеством. Все искатели, намеренные преподнести свою кандидатуру в наиболее выгодном свете, должны понимать, какие колоссальные изменения произошли в отношениях работника и работодателя за последние годы. Раньше в сфере продажи как товаров, так и личного труда правило золота. Теперь же воцарится золотое правило. Отношения между работниками и работодателями станут больше похожи на партнёрство, в котором участвуют: первое работодатель, второе работник, третье потребитель, которого они обслуживают. Новый способ продвижения своего личного труда или услуг называется новым по многим причинам Во-первых, работодатель и работник будущего станут видеть себя коллегами, чья общая задача эффективно служить потребителю. В прошлом работники и работодатели торговались между собой, пытаясь выторговать наилучшие условия друг у друга. Им не приходило в голову, всё, что удастся урвать при этом, отнято у третьих лиц, то есть у потребителя, которого они по идее должны обслуживать. Всё это время искатели наживы беззастенчиво попирали права потребителя. Экономическая депрессия сыграла роль могучего протеста со стороны последнего. Когда все руины и развалины, оставленные депрессией, будут расчищены и экономика восстановится, то и работники, и работодатели поймут, они больше не находятся в привилегированном положении. Прошло время, когда они вымогали всяческие плюшки за счёт тех, кому вообще-то должны были служить. Настоящим работодателем станет потребитель. Это главное, что следует держать в уме любому человеку, желающему эффективно продавать свой труд. Почти все железнодорожные компании Америки сейчас испытывают финансовые затруднения. А ведь все мы хорошо помним, как когда-то, подойдя к кассе на вокзале и спросив о времени отправления поезда, мы слышали резкую ответ кассирши: "Вон там на табло всё написано". Городской общественный транспорт тоже вступил в новую эру. Давно ли кондукторы трамваев считали своим долгом затеять перебранку с пассажирами? Теперь многие трамвайные пути демонтированы, а пассажиры предпочитают автобус, водитель которого сама вежливость. Трамвайные рельсы по всей стране ржавеют, а кое-где уже разобраны. Но там, где трамвай ещё ходит, пассажиры могут ездить спокойно, не опасаясь хамства кондукторов. Можно даже тормознуть трамвай посреди квартала, и вагон-вожатый любезно остановится и откроет двери. Как изменились времена. Именно это я пытаюсь всячески подчеркнуть. Времена переменились. Более того, эта перемена сказалась не только на вокзальных кассиршах и трамвайных кондукторах, но и на представителях других отраслей. Принцип вас много, а я одна ушёл в прошлое. Сменился другим принципом. Мы к вашим услугам, сэр или мадам. Стремительные перемены последних лет кое-чему научили и банкиров. Хамство со стороны банковского чиновника или кассира встречается, но всё-таки реже, а ведь каких-нибудь лет 10 назад оно было нормой. В былые годы некоторые банкиры, не все, конечно, встречали клиента с таким лицом, что у него пробегал мороз по коже, а уж о том, чтобы попросить заём, и речи быть не могло. В годы Великой депрессии банки разорялись тысячами. Это, похоже, помогло распахнуть тяжёлые двери красного дерева, за которыми банкиры раньше прятались от клиентов. Теперь они сидят за столами в открытом пространстве, где любой вкладчик и вообще любой желающий может их увидеть и подойти. И вся атмосфера в банке нынче проникнута вежливостью и пониманием. Бывало, покупателям в продуктовой лавке на углу приходилось стоять и ждать обслуживания, потому что продавцы болтали со знакомыми, а владелец ушел сдавать выручку в банк. Сетевые продуктовые магазины с вежливыми продавцами, которые на все готовы для покупателя, только что ботинки ему не чистят, вытолкнули старомодных лавочников на свалку истории. Время идет вперед. Вежливость и сервис – ключевые слова сегодняшней розничной торговли. И к человеку, продающему свои личные услуги, они относятся даже в большей степени, чем к работодателю. Потому что в конечном итоге и работник, и работодатель обслуживают потребителя. И если будут обслуживать плохо, то лишаться этой возможности вообще. Все мы помним времена, когда сборщик оплаты за газ так молотил по парадной двери, что выбивал филенки. Когда ему открывали, он вваливался в квартиру, не здороваясь, с лицом говорящим «потяга». Мне что, 100 лет тут у вас стоять? Всё это уже в прошлом. Нынешний сборщик оплаты джентльмен, который счастлив быть к вашим услугам, сэр или мадам. Пока до газовых компаний доходило, что хымоватые сборщики сгоняют их в неоплаченный долг перед клиентами, те толпами перебегали к вежливым продавцам отопительных систем на жидком топливе. В годы экономической депрессии я провёл несколько месяцев в той части Пенсильвании, где добывают уголь. Я изучал факторы, которые практически погубили угольную промышленность. Среди прочих важных открытий я обнаружил. Большую роль в потере продавцами угля клиентуры, а шахтёрами работы сыграла жадность тех и других. Профсоюзные боссы слишком рьяно отстаивали интересы рабочих, а компании добывающие и продающие уголь стремились урвать побольше прибыли. В результате спрос на уголь почему-то упал. Уголь все дорожал, а компании и работники все торговались друг с другом. И внезапно обнаружили, что сами толкнули потребителей в объятия поставщиков отопительных систем на жидком топливе и производителей этого топлива. Ибо возмездие за грех – смерть. Многие читали эти строки писания, но мало кто понял, что они на самом деле значат. А теперь весь мир уже несколько лет в принудительном порядке слушает проповедь, которую можно было бы озаглавить: что посеешь, то и пожнёшь. Явление столь широко распространённое и с такими тяжёлыми последствиями, как великая экономическая депрессия, не могло возникнуть по случайному течению обстоятельств. Никогда ничего не бывает без причины. В целом причину экономической депрессии можно свести к охватившей весь мир привычке жать там, где не сеяли. Было бы ошибкой понимать это так, что депрессия представляет собой некий урожай, который мы теперь вынуждены пожинать. Беда человечества в том, что оно посеяло дурную траву. Любой фермер подтвердит. Нельзя рассыпать на поле семена чертополоха и ждать, что вырастет пшеница. С того самого момента, как разразилась Первая мировая война, Жители всего мира начали сеять семена работы неудовлетворительной как по количеству, так и по качеству. Почти все проводили время в попытках что-нибудь получить, не давая ничего взамен. Я привожу эти примеры в назидание желающим продавать свой личный труд, чтобы они понимали: мы оказались в нынешнем положении по собственной вине. Если существует связь между причиной и следствием, влияющая на бизнес, финансы и транспорт, Тот же самый принцип влияет и на людей, определяя их экономический статус. Каков ваш код? Факторы, позволяющие человеку эффективно продавать собственный труд, описаны во множестве публикаций. Чтобы с постоянным успехом предлагать собственные услуги на рынке труда, вы должны изучить, проанализировать, понять эти факторы и научиться их применять. Каждый член общества должен стать торговым агентом, продающим собственный труд. Качество и объём этого труда, а также дух, в котором его выполняют, во многом определяют цену и продолжительность найма. Чтобы эффективно торговать личными услугами, то есть чтобы ваш труд пользовался постоянным спросом по удовлетворительной цене на удовлетворительных условиях, следует взять на вооружение и применять формулу Кот качество работы плюс объём работы плюс дух сотрудничества. Эта формула обеспечит постоянный спрос на ваш труд. Запомните формулу. Код. Но самое главное её применение должно войти у вас в привычку. Давайте разберём эту формулу, чтобы хорошенько понять, что она означает. Первое качество работы. Вы должны выполнять все части работы, входящие в ваши обязанности, как можно эффективнее и постоянно стремиться повысить эту эффективность. Второе. Объём работы. Вы должны взять в привычку оказывать весь объём услуг, на которые способны постоянно, и при этом стремиться повышать производительность по мере того, как приобретаете опыт благодаря практике. Здесь опять ударение делается на слово привычка. Третье. дух, с которым вы оказываете эти услуги. Возьмите в привычку вести себя дружелюбно и умейте работать совместно с другими. Тогда и вы сможете рассчитывать на сотрудничество, на партнёров и коллег. Одного лишь нормального объёма и качества работы недостаточно, чтобы обеспечить постоянный спрос на вас как работника. На цену вашего труда и на длительность найма сильно влияет ваше поведение или дух, с которым вы оказываете свои услуги. Эндрю Карнеги больше всего напирал на этот пункт, говоря о факторах, позволяющих успешно сбывать свои услуги на рынке труда. Он снова и снова подчёркивал, как важно ладить с людьми. Он говорил, что не станет держать у себя на службе человека, склонного к конфликтам, даже если тот обеспечивает повышенный объём и отличное качество работы. Мистер Карнеги настаивал на том, что с людьми нужно ладить. Чтобы показать, насколько важным он считает это умение, он помог многим из своих подчинённых стать очень богатыми людьми. Но те, кто не соответствовал этому требованию, отправлялись на выход, уступая место другим. Умение работать в команде постоянно подчёркивают, ведь именно оно позволяет выполнить работу в надлежащем настрое. Если человек не конфликтен и гармонично вписывается в коллектив, это компенсирует как недостаточный объём Так и недостаточно высокое качество его работы. А вот неумение ладить с людьми не компенсируешь ничем. Капитальная стоимость вашего труда. Человек, получающий основной доход от продажи своего труда, точно такой же коммерсант, как те, что торгуют на сырьевой бирже. И, конечно, такой человек должен соблюдать те же правила поведения, что и любые другие торговцы. Это приходится неоднократно подчёркивать. Многие из тех, кто живёт продажей своего труда, совершают ошибку. Они считают, что на них не распространяются правила поведения и обязанности, действующие в отношении обычных коммерсантов. Новый способ продажи труда практически загоняет и работодателя, и работника в новые партнёрские отношения, в которых обоим приходится учитывать права третьей стороны потребителя, которому они служат. Прошли дни дельцов, которые на ходу подмётки режут. Вместо них теперь нужны заботливые сотрудники сферы услуг, на ходу переобувающие клиента в новую обувь. Много лет бизнес и промышленность давили на работников и потребителей, и в конце концов от чрезмерного давления с котла сорвало крышку. Не стоит прикручивать ее обратно, поскольку в будущем методы ведения бизнеса станут совсем другими и не понадобится ни на кого давить. Сколько стоят ваши мозги, если считать их основным активом? Это определяется доходом, который можно получить от продажи вашего труда. Чтобы получить справедливую оценку капитальной стоимости вашей работы, умножьте свой годовой доход на 16 и 2/3, поскольку разумно предположить, что ваш годовой доход равен 6% от вашей капитальной стоимости. Вложенный капитал приносит 6% годовых. При этом деньги не дороже мозгов, а зачастую и намного дешевле. Компетентные мозги, если ими удачно торговать, как форма вложения капитала гораздо эффективнее, скажем, торговли сырьём. Ведь мозги не обесцениваются в результате инфляции. Их нельзя растратить или украсть. Более того, деньги, необходимые для ведения бизнеса при отсутствии мозгов, способных пустить их в дело. Стоит дешевле песка в пустыне. 30 основных причин неудач. Сколькоми из них страдаете вы? Величайшая трагедия жизни состоит в том, что люди честно пытаются и терпят неудачу. Трагедия заключается в том, что неудачников очень много, а тех, кто достигает успеха, мало. Мне довелось работать с историями нескольких тысяч человек, мужчин и женщин, из которых 98% попали в категорию неудачников. Что-то очень сильно не так с человеческим обществом и с системой образования, если они определяют 98% людей в класс неудачников и предоставляют им дальше идти по жизни в таком виде. Но я пишу не за тем, чтобы выявить недостатки нашего общества. Для этого понадобилась бы книга объёмнее раз в 100. Я провёл анализ данных и выяснил, что существует 30 причин неудачи и 13 принципов достижения богатства. В этой главе я опишу 30 основных причин неудач. Пройдите по списку, сверяясь с ним пункт за пунктом, чтобы выяснить, сколько из этих причин проявляется у вас и мешает прийти к успеху. Первое. Неблагоприятная наследственность. Для людей с врождённым недостатком умственных способностей очень мало что можно сделать. Предлагаемая здесь философская система знает лишь один способ преодолеть подобные затруднения. Метод мозгового треста. Впрочем, вам полезно будет поразмыслить над тем, что это единственная из тридцати причин неудач, которую человеку нелегко исправить. Второе. Отсутствие чётко определённой жизненной цели. У человека, жизнь которого не организована вокруг определённой цели, нет надежды преуспеть. 98% людей, чьи истории я проанализировал, не имели подобной цели. Возможно, причиной послужило Третье. Отсутствие честолюбия и амбиций, мотивирующих подняться выше среднего уровня. Для человека, которому безразлично, продвинется ли он в жизни, и который не желает платить за это продвижение, надежды нет. Четвёртое. Недостаток образования. Это препятствие сравнительно легко преодолеть. Опыт показывает, что самые образованные люди самоучки. Университетский диплом отнюдь не синоним образования. Образованным можно назвать только того, кто научился получать в жизни всё, что хочет, не ущемляя прав других. Образование состоит не столько в усвоенных знаниях, сколько в умении их эффективно и упорно применять. Вам платят не за то, что вы знаете, а за то, что вы делаете с полученными знаниями. Пятое. Отсутствие самодисциплины. Дисциплина приходит благодаря самоконтролю. Это значит, что нужно учиться контролировать свои негативные черты. Прежде чем управлять обстоятельствами, научись управлять собой. Это самое трудное для человека трудней не бывает. Кто не победит себя, тот будет собой побеждён. Встав перед зеркалом, увидишь одновременно своего вернейшего союзника и своего злейшего врага. Шестое. Плохое здоровье. Если человек нездоров, Он не сможет наслаждаться даже выдающимся успехом. Но многие причины болезней поддаются управлению и контролю. Это в частности: А. переедание, особенно злоупотребление нездоровой пищей. Б. отсутствие гигиены мысли, негативный настрой. В. злоупотребление сексом и неправильный подход к нему. Г. отсутствие физической активности. Д. недостаток кислорода. вызванный неправильным дыханием. Седьмое. Неблагоприятные условия в детстве. Как согнёшь росток, так дерево и вырастет. Большинство людей с криминальными наклонностями усвоило их в детстве от неблагоприятного окружения и неподходящих знакомств. Восьмое. Привычка тянуть время и откладывать на потом. Это одна из самых распространённых причин неудач. Злобная старуха прокрастинация стоит за плечом у каждого, только и ожидая удобного случая, чтобы подгадить. Большинство из нас остаются неудачниками, так как ожидают правильного момента, чтобы начать действовать. Так можно прождать всю жизнь. Начинайте там, где стоите, и работайте с теми инструментами, какие найдутся под рукой. По ходу дела обзаведётесь другими. 9. Недостаток упорства. Большинство людей легко начинают дела, но не доводят их до конца. Более того, люди часто сдаются при первой же неудаче. Упорство не заменить ничем. Кто сделает упорство своим девизом, обнаружит, что вредное старуха прокрастинация в конце концов устанет и уйдёт. Неудача не в силах тягаться с упорством. 10. Негативизм в характере Для того, кто обладает отталкивающим, неприятным характером, надежды нет. Успех приходит благодаря могуществу, а могущество достигается только совместными усилиями многих людей. С неприятным человеком сотрудничать никто не будет. 11. Отсутствие контроля над сексуальными импульсами. Сексуальная энергия самая мощная из всех стимулов к действию. А потому её следует контролировать, сублимировать, то есть преобразовать в иные виды энергии и направлять по другим каналам. 12. Неудержимое желание получить что-то, не давая ничего взамен. Азарт игрока губит многих. Пример этого биржевой крах 1929 года на Уолл-стрит, когда миллионы людей занялись спекуляцией ценными бумагами, желая разбогатеть. 13. неумение твёрдо решать. Все, кто добиваются успеха, принимают решения оперативно, а если позже меняют их, то без спешки. А те, кто терпит неудачи, принимают решения медленно, а изменяют принятые решения часто и поспешно. Нерешительность и прокрастинация родные сёстры, где одна из них, там скорее всего найдёшь и другую. Советую придушить эту парочку, пока они не приковали вас железной цепью на каторгане неудач до конца жизни. 14. Страх одного или нескольких видов. Различные виды страха мы рассмотрим в одной из следующих глав. Вы должны победить все страхи, чтобы успешно продавать свой труд. 15. Неудачный выбор мужа или жены. Это очень распространённая причина жизненной неудачи. Супруги живут в тесном контакте. Если в брате нет гармонии, скорее всего, провал неминуем. Более того, жизнь таких супругов пройдёт под знаком нищеты и несчастья, не оставив им ни желания, ни возможности выбиться наверх. 16. Чрезмерная осторожность. Кто не любит рисковать, тот скорее всего будет довольствоваться чужими объедками. Чрезмерная осторожность так же опасна, как и чрезмерная склонность к риску. то и другое крайности, которых следует избегать. В конце концов, полностью исключить риск из жизни невозможно. 17. Неудачный выбор компаньонов в бизнесе. Это одна из самых частых причин неудачи деловых начинаний. При поисках покупателя на свой труд будьте очень внимательны. Ищите работодателя умного и преуспевающего, такого, который будет вдохновлять и стимулировать вас. Мы подражаем тем, с кем ближе всего общаемся. Поэтому выбирайте начальника, которому стоит подражать. 18. Суеверие и предрассудки. Суеверие один из видов страха, а также признак невежества. Те, кто добивается успеха, лишены предрассудков и ничего не боятся. 19. Неправильный выбор профессии. Невозможно преуспеть на нелюбимой работе. Самый главный шаг при продаже собственного труда выбор занятия, которому вы можете отдаться всей душой. 20. Склонность разбрасываться. Мастера на все руки обычно ничего толком не умеют. Сосредоточьте все свои усилия на одной чётко определённой главной цели. 21. Привычка к матовству. Кто сорит деньгами, никогда не добьётся успеха, в основном потому, что вечно живёт под страхом нищеты. заведите привычку систематически откладывать определенную часть дохода. Накопления придают человеку уверенность в завтрашнем дне и уверенность в себе при торговле с работодателем. А у кого нет надежного тыла, тот вынужден брать, что дают, и радоваться, что дали хотя бы это. Двадцать второе. Отсутствие энтузиазма. Кто не проникнут энтузиазмом, не сможет убеждать других. Более того, энтузиазм заразителен и обладающий им и контролирующий его обычно становится желанным дополнением в любом коллективе. Двадцать третье. Нетерпимость. Обладатель предрассудков и зашоренного взгляда редко добивается успеха. Нетерпимый человек – тот, кто перестал воспринимать новые знания. Самые опасные формы нетерпимости связаны с религиозными, расовыми и политическими различиями. Двадцать четвертое. Неумеренность. Самые опасные виды неумеренности – переедание, злоупотребление алкоголем или сексом. Излишества в любой из этих областей мешают достичь успеха. Двадцать пятое. Неумение работать совместно с другими. Из-за этого недостатка лишается работы и упускает замечательные возможности большее число людей, чем по всем остальным причинам вместе взятым. Ни один опытный руководитель и бизнесмен не станет терпеть такого среди своих подчинённых. 26. Влияние, которое приобретено не собственным трудом. Я говорю о детях богачей и других подобных людях, которые получили деньги в наследство, а не заработали. Власть, которая не заслужена самостоятельно и постепенно, часто смертельна для успеха. Незаработанное богатство опаснее бедности. 27. Намеренная нечестность. Честность ничем не заменишь. Человек может погрешить против честности ненадолго. Под давлением обстоятельств, над которыми не властен, в этом случае он ещё способен исправиться. Но для того, кто обманывает преднамеренно, надежды нет. Рано или поздно его грехи выйдут на свет, и он заплатит: потерей репутации, а может быть и свободы. 28. Эгоизм и тщеславие. Эти качества, как красные сигнальные флажки, предупреждают окружающих, что от такого человека нужно держаться подальше. Эгоизм и тщеславие несовместимы с успехом. Двадцать девятое. Склонность выдавать ответ наугад вместо того, чтобы подумать. Большинство людей слишком ленивы или равнодушны, чтобы искать факты, которые позволят прийти к точному ответу. Такие люди предпочитают действовать на основе мнений, порождённых догадками или опрометчиво поспешными решениями. 30. Недостаток стартового капитала. Это распространённая причина провала среди тех, кто начинает бизнес впервые, не имея подушки безопасности, которая выручит в случае временной неудачи и позволит продержаться, пока новый бизнес не создаст себе репутацию. 31. Сюда впишите любую причину своих прошлых неудач, если она не упомянута выше. Эти 30 распространённых причин вместе описывают трагедию жизни практически любого, кто предпринимает попытки и терпит неудачу. Постарайтесь найти хорошо знающего вас человека и вместе с ним пройтись по этому списку. Возможно, вам полезно будет сделать это и в одиночку, но большинство людей не видят себя со стороны. Не исключено, что и вы относитесь к таким. Древний девиз гласит: познай самого себя. Чтобы успешно торговать товаром, нужно досконально знать этот товар. То же относится и к продаже собственного труда. Вы должны знать все свои слабости, чтобы компенсировать их или вообще искоренить. Вы должны знать все свои сильные стороны, чтобы подчеркнуть их при общении с потенциальным работодателем. Но познать себя можно только путём тщательного анализа. О том, как безрассудно поступает человек, не знающий себя, свидетельствует история одного юноши. Он пришёл к менеджеру известной фирмы и попросил принять его на работу. Он произвёл хорошее впечатление, и менеджер спросил, сколько он хочет получать. Молодой человек ответил, что не думал о конкретной сумме, отсутствуя определённой цели. Менеджер предложил взять юношу на испытательный срок, а затем положить ему такое клад которого, он, по мнению руководства фирмы, будет стоить. Я не согласен, ответил соискатель. Я больше получаю на своём нынешнем месте. Прежде чем торговаться с руководством о повышении зарплаты на вашей нынешней работе или искать новую, проверьте, действительно ли вы стоите больше, чем вам платят сейчас. Одно дело хотеть больше денег, этого хотят все, но совсем другое стоить больше. Множество людей путает собственные потребности с собственной объективной ценностью. Ваши финансовые потребности или хотелки никак не связаны с вознаграждением, на которое вы можете рассчитывать. Ваша ценность определяется исключительно вашей способностью выполнять полезную работу или управлять другими людьми, чтобы они выполняли полезную работу. Проводите самоинвентаризацию. 28 вопросов для самопознания. Ежегодный анализ своей личности необходим для эффективного маркетинга собственного труда, всё равно что ежегодный переучёт на складе. Более того, в каждом году вы должны наблюдать рост положительных черт и уменьшение отрицательных по сравнению с предыдущим годом. Человек либо движется вперёд, либо начинает отставать. Вы, конечно, стремитесь вперёд. Ежегодный анализ поможет определить, продвигаетесь ли вы и если да, то насколько. А если вы деградируете, инвентаризация личности выявит и это. Чтобы успешно продавать свой труд, нужно всё время двигаться вперёд, хотя бы и медленно. Ежегодную самоинвентаризацию следует проводить в конце года, чтобы по результатам составить список задач для работы над собой на следующий год. Ответьте на перечисленные ниже вопросы, а потом попросите кого-нибудь, кто хорошо знает вас, проверить их. тогда вы не сможете впасть в самообман. Анкета для самоанализа. Инвентаризации личности. Первое. Достигнута ли главная цель, намеченная мной на этот год? Годовая цель должна быть этапом на пути к вашей главной жизненной цели. Второе. Работаю ли я с наивысшим возможным для себя качеством или в каких-то областях возможны улучшения? Третье. Работал ли я с максимально возможной для себя производительностью? Четвёртое. Умею ли я ладить с другими? Гармонично ли вписываюсь в коллектив? Пятое. Не вошла ли у меня в привычку прокрастинация в ущерб эффективности? И если да, каков размер этого ущерба? Шестое. Удалось ли мне улучшить свои личные характеристики? И если да, то в каких аспектах? Седьмое. Проявляю ли я упорство в доведении своих замыслов до победного конца? Восьмое. Принимаю ли я решения своевременно и придерживаюсь ли принятых решений? Девятое. Не поддаюсь ли я одному или нескольким из шести видов страха, снижая в результате свою эффективность? Десятое. Не страдаю ли я чрезмерной осторожностью или наоборот безрассудством? Одиннадцатое. Какие у меня отношения с коллегами на работе: хорошие или плохие? Если плохие, есть ли в этом полностью или частично моя вина? 12. Не разбрасываюсь ли я, неразумно тратя силы? 13. Веду ли я себя непредвзято и толерантно по отношению ко всем людям? 14. В каких отношениях мои способности к работе улучшились? 15. Не предаюсь ли я излишествам и вредным привычкам? 16. Не проявляю ли я эгоизм в мыслях или поступках? 17. Веду ли я себя по отношению к окружающим так, чтобы меня уважали? 18. На чём основаны мои мнения и решения: на догадках и эмоциях или на точном анализе и логических выводах? 19. Веду ли я учет затратам времени и денег, а также своим доходам? Бережливо ли я подхожу к этим ресурсам? Двадцатое. Сколько времени я трачу на непродуктивные усилия, которые лучше было бы обратить на более актуальную цель? Двадцать первое. Как мне в наступающем году перераспределить свое время и изменить свои привычки, чтобы жить эффективнее? Двадцать второе. Не упрекает ли меня совесть за какие-либо слова или поступки? Двадцать третье. Каким образом я выполнял работу в большем объеме и лучшем качестве по сравнению с объемом и качеством, которые мне оплачивают? Двадцать четвертое. Не обхожусь ли я с кем-нибудь несправедливо? Если да, то в чем это выражается? Двадцать пятое. Будь я в уходящем году на месте собственного работодателя, Удовлетворила бы меня моя собственная работа или нет? 26. Подходит ли мне дело, которым я занимаюсь? Если нет, то почему? 27. Доволен ли наниматель моей работой? И если нет, то почему? 28. Чему равна моя текущая оценка по фундаментальным принципам успеха? Вычисляйте оценку честно, не обманывайте себя, а потом попросите кого-нибудь, кто точно скажет вам правду. проверить ваши расчёты. Прочитав и усвоив информацию этой главы, вы будете готовы приступить к разработке осуществимого на практике плана для продажи своего личного труда. В этой главе вы найдёте адекватное описание каждого из принципов, необходимых для планирования продажи собственного труда, в том числе основные характеристики лидера, наиболее распространённые причины неудачи лидера, основные причины неудач во всех сферах жизни. И список важных вопросов, которые можно использовать для самоанализа. Это подробная, обширная подборка информации, необходима любому, кто хочет нажить капитал и вынужден начинать с продажи собственных услуг. Те, кто стоит в самом начале пути, и те, кто потерял всё своё состояние, не имеют ничего, кроме собственного труда, а значит, за приобретение богатства могут заплатить только трудом. А значит, им нужно как можно больше информации, которая позволит выгодно продать свой труд. Сведения из этой главы будут также чрезвычайно ценные для всех, кто стремится занять позицию ведущего в любой жизненной сфере, а особенно для тех, кто ищет позицию топ-менеджера в бизнесе или промышленности. Советую полностью понять и усвоить содержание главы. Это поможет вам успешно продавать собственные услуги, а также анализировать поведение людей и судить о них. Такая информация бесценна для сотрудников отдела кадров, менеджеров по найму и других руководителей, которые занимаются подбором персонала. Она незаменима для поддержания работоспособности организации. Если не верите, ответьте в письменном виде на 20 вопросов для самооценки. Это будет интересно и полезно, даже если вы не сомневаетесь в основном тезисе. Где и как искать возможности для накопления богатства? Теперь, когда мы рассмотрели принципы, с помощью которых можно прийти к богатству, напрашивается вопрос: где же найти благоприятные возможности для применения этих принципов? Отлично, давайте посмотрим, что могут предложить Соединённые Штаты Америки желающему нажить состояние, небольшое или крупное. Для начала вспомним, что мы живём в стране, где каждый законопослушный гражданин пользуется свободой мысли и свободой действий, которым нет равных в мире. Большинство из нас не приходит в голову задуматься о преимуществах такой свободы. Мы никогда не сравниваем её с урезанной свободой личности в других странах. У нас есть свобода мысли, свобода выбрать и получить образование, свобода совести, свобода политических взглядов, свобода выбрать бизнес, профессию или занятие, свобода накапливать материальные блага и беспрепятственно владеть ими. Свобода от посягательств на нашу собственность, свобода выбирать место жительства, свобода вступать в брак с кем мы хотим, свобода благодаря равным возможностям для представителей всех рас, свобода путешествовать из одного штата в другой, свобода в выборе питания и свобода стремиться занять любое положение в жизни, соответствующее нашим способностям, знаниям и умениям. Даже пост президента Соединённых Штатов Мы пользуемся и другими видами свободы, но выше я кратко перечислил все основные её виды. Самые важные, которые открывают перед нами огромное пространство возможностей. Преимущество этих свобод становится ещё поразительнее, если учесть, что Соединённые Штаты единственная страна, гарантирующая каждому своему гражданину, каким бы путём он ни приобрёл гражданство, такой обширный и разнообразный список свобод. Далее давайте подсчитаем блага, которыми мы пользуемся благодаря этим свободам. Возьмём среднюю американскую семью, то есть семью со средним доходом, и подсчитаем все блага, доступные для каждого члена семьи в этой стране изобилия и богатых возможностей. Первое еда. После свободы мысли и действий идут по порядку еда, одежда и жилище. Три основных материальных потребности. Благодаря нашей универсальной свободе средняя американская семья имеет доступ к разнообразным и качественным продуктам питания, доставляемым со всех концов света по доступным ценам. Возьмём семью из двух человек, живущих в городе Нью-Йорке на Манхэттене в районе Таймс-сквер. Это очень далеко от всяческих полей и ферм. Давайте посмотрим, что ест эта семья на завтрак. Результаты поразительны. Продукт Грейпфрутовый сок из Флориды. Цена порции на завтрак на двоих – 2 цента. Сухой завтрак из пшеничных зерен с фермы в Канзасе – 2 цента. Чай из Китая – 2 цента. Бананы из Южной Америки – 2,5 цента. Тосты под жареный хлеб, произведенный на ферме в Канзасе – 1 цент. Свежие яйца с фермы из Юты – 7 центов. Сахар с кубы или из Юты – 0,5 цента. сливки и масло из Новой Англии 3 цента, и того 20 центов. Жители страны, где можно получить такой роскошный завтрак и притом всего за 10 центов на человека, явно не голодают. Обратите внимание. Продукты для этого простого завтрака словно по взмаху волшебной палочки перенеслись из Китая, Южной Америки, штатов Юта, Канзас и Новая Англия на стол жителей Нью-Йорка. в самое сердце самого крупного города Соединённых Штатов, причём по цене, доступной самому скромному трудящемуся. Сюда входят все федеральные налоги, налоги штата и муниципальные налоги. Политики как-то не учитывают этого, когда накручивают толпу против своих конкурентов, потому что те якобы выпили из налогоплательщиков всю кровь. Второе жильё. Семья живёт в удобной квартире с паровым отоплением, электрическим освещением и газовой плитой. Всё это стоит 65 долларов в месяц. В городе поменьше или в менее престижном районе Нью-Йорка похожую квартиру можно найти и за 20 долларов в месяц. Тосты для завтрака, упомянутые в перечне продуктов, поджаривались в электрическом тостере, который обошёлся всего в несколько долларов. Квартиру убирают при помощи пылесоса, работающего от электричества. В квартире всегда есть холодная и горячая вода, как на кухне, так и в ванной. Жена завивает волосы, стирает и гладит бельё с помощью удобных электроприборов, которые достаточно воткнуть в розетку на стене. Муж бреется электрической бритвой. Супруги могут развлекаться музыкой с разных концов света, круглые сутки, если захотят, причём совершенно бесплатно, только включив радиоприёмник и настроив его на нужную волну. В квартире есть и другие удобства, но приведённый выше список даёт хорошее представление о конкретных выражениях свободы, которые пользуемся мы, американцы. Третье одежда. В любом месте Соединённых Штатов женщина со средними запросами к одежде может одеваться удобно и аккуратно менее чем за 200 долларов в год. Мужчина со средними запросами тратит на одежду столько же или даже меньше. Мы рассмотрели только три основные потребности человека: еду, одежду и жильё. Средний американец пользуется и другими благами и преимуществами, доступными на среднюю зарплату, для получения которой нужно трудиться не более 8 часов в день. Это в частности привилегия владения личным автомобилем, которая обеспечивает свободу передвижения по вполне доступной цене. Собственность среднего американца пользуется неприкосновенностью, равной которой нет ни в одной стране мира. Американец может поместить лишние деньги в банк, точно зная, что государство защитит их и выплатит вкладчику компенсацию, если банк разорится. Для путешествий из одного штата в другой американцу не нужно ни паспортов, ни разрешений. Поезжай куда хочешь на какой угодно срок. Более того, можно путешествовать поездом, автобусом, самолётом, водными путями или в личном автомобиле, выбирай всё, что позволяет бюджет. В Германии, Советском Союзе, Италии и большинстве других стран Запада и Востока граждане не могут путешествовать с такой свободой и по такой доступной цене. Чудо, благодаря которому мы всем этим пользуемся. Мы часто слышим, как политики восхваляют различные свободы, доступные американцам, в надежде заручиться голосами избирателей. Однако мы редко задумываемся о природе и источнике этих свобод. Поскольку я не занимаюсь политикой, не имею необходимости сводить счёты с конкурентами и никаких скрытых мотивов, то я вправе беспристрастно обсудить это загадочное, абстрактное, совершенно неправильно понимаемое нечто, благодаря которому американцы имеют больше благ, больше возможностей для накопления богатства, больше самых разных свобод, чем жители любых других стран. Я имею право анализировать источник и природу этой невидимой силы, поскольку давно и хорошо знаю многих организаторов этого таинственного явления и многих из тех, кто сейчас его обслуживает. Имя этой таинственной силы, благодетельной для человечества, капитал. Капитал это не только деньги, а ещё и высокоорганизованные группы умных людей, планирующих эффективное применение денег на благо общества и с выгодой для себя. В эти группы входят учёные, преподаватели, химики, изобретатели, бизнес-аналитики, специалисты по пиару, транспортники, бухгалтеры, юристы, врачи и другие люди мужчины и женщины, обладающие высокой квалификацией и познаниями в самых различных отраслях бизнеса и промышленности. Они совершают открытия, экспериментируют и прокладывают новые пути в ранее неведомых для человечества областях. Они поддерживают университеты, больницы, государственные школы, строят отличные дороги, печатают газеты, оплачивают работу правительства и заботятся о бесчисленных мелочах, необходимых для прогресса человечества. Короче говоря, капиталисты это мозг цивилизации. Их усилия ткут пёстрый ковёр образования, просвещения и прогресса. Деньги без мозгов это всегда опасно. Но если деньгами правильно пользоваться, они становятся эссенцией цивилизации. Представьте себе, что было бы, если бы простой завтрак, о котором говорилось выше, пришлось доставлять в Нью-Йорк для каждой семьи в отдельности. Этого не удалось бы сделать ни по 10 центов за порцию, ни за любые другие деньги. Если бы организованный капитал не обеспечил оборудование, корабли, железные дороги и огромные армии управляющих всем этим высококвалифицированных работников. Чтобы получить хотя бы приблизительное представление о том, как важен организованный капитал, представьте себе, что вам поручили собрать перечисленные выше продукты для завтрака и доставить их нью-йоркской семье без помощи капитала. За чаем вам пришлось бы отправиться в Китай или Индию. Страны расположены очень далеко от Америки. Для этого нужно быть отличным пловцом. И даже если удастся переплыть океан, перед вами встанет другая проблема чем заплатить за товар. За сахаром вам придётся сплавать на Кубу или совершить дальнее пешее путешествие в штат Юта, где растёт сахарную свёклу. Но даже в этом случае вы можете вернуться с пустыми руками, ведь для производства сахара нужны организованные усилия и деньги. не говоря уже о том, что сахар нужно отчистить, доставить в нужный штат и город, оттуда на стол к семье. Яйца несложно будет добыть на ферме недалеко от Нью-Йорка, а вот за грейпфрутовым соком придётся отправиться в дальний путь во Флориду, а потом обратно. Вам предстоит ещё одна долгая прогулка в Канзас или любой другой штат, где растёт зерно, чтобы добыть четыре ломтика хлеба для тостов. Сухие завтраки придётся совсем выкинуть из меню, поскольку их производство Возможно только при наличии обученного персонала и специального оборудования, а для того и другого нужен капитал. Пока отдыхаете, можете быстренько сплавать в Южную Америку за бананами. А на обратном пути заскочите ещё на ближайшую молочную ферму за маслом и сливками. Теперь семья в Нью-Йорке может сесть за стол и позавтракать, выдав вам за труды полна все 20 центов. Однако, если бы не капитализм, Доставлять продукты в центр Нью-Йорка можно было бы только таким способом. Общие затраты на строительство и обслуживание железных дорог и пароходов, необходимых для организации такого простого завтрака, настолько огромны, что потрясают воображение. Они доходят до сотен миллионов долларов. Даже если не считать армии высококвалифицированных работников, всех членов экипажей кораблей и поездов. Однако транспорт – лишь малая часть потребностей современной цивилизации в капиталистической Америке. Прежде чем перевозить товары и сырье, нужно что-то вырастить на земле или произвести и подготовить к продаже. А это значит потратить еще многие миллионы долларов на оборудование, сельскохозяйственные машины, упаковку, рекламу и оплату труда миллионов мужчин и женщин. Пароходы и поезда тоже не на деревьях растут. Они возникли в ответ на запросы цивилизации, благодаря труду, изобретательности и организационным способностям людей, обладающих воображением, верой, энтузиазмом, решимостью и настойчивостью. Этих-то людей мы и называем капиталистами. Ими движет желание строить, проектировать, достигать, оказывать полезные услуги, зарабатывать прибыль и накапливать богатство. А поскольку они оказывают услуги, без которых цивилизация невозможна, то и зарабатывают для себя огромные состояния. Для ясности добавлю, это именно те капиталисты, о которых вечно распространяются ораторы на митингах. Именно их радикалы, ракетиры в правительстве, нечестные политики и профсоюзные дельцы называют хищниками с Уолл-стрит. Я не пытаюсь вызвать у вас предубеждение в пользу или наоборот против какой бы то ни было группы людей или экономической системы. Когда я упоминаю просоюзных дельцов, то вовсе не хочу осудить практику коллективных договоров. Я также не утверждаю, что все капиталисты ангелы выплати. Цель этой книги, над которой я трудился более четверти века, предоставить знания в распоряжение всех, кому оно может понадобиться. Я предлагаю самую надёжную из всех философских систем, позволяющую частным лицам нажить состояние любого размера. Я анализирую здесь экономические преимущества капитализма с двумя целями. Первое показать, что все, кто стремится нажиться в состоянии, должны признать существование системы, контролирующей подходы к богатству большому и малому, и адаптироваться к этой системе. Второе показать обратную сторону картины, которую широкими мазками рисуют политиканны и демагоги. Они специально напускают туману, говоря об организованном капитале так, словно это что-то плохое. Мы живём в капиталистической стране. Она развивается благодаря использованию капитала. И нам, тем, кто утверждает свои права на всяческие блага свободы и возможности, кто хочет прийти к богатству, следует понимать: ни богатство, ни возможности не были бы доступны нам, если бы их не обеспечил организованный капитал. В последние 20 лет или даже раньше у радикалов, самозванных народных защитников, политиков-рекетиров, продажных профсоюзных боссов и иногда религиозных деятелей появилось любимое развлечение плевать в сторону акул капитализма и дельцов с Уолл-стрит. Эта практика настолько распространилась, что во время экономической депрессии можно было наблюдать совершенно невероятное зрелище. Высокопоставленные государственные мужи подпивали дешёвым политиканам и профсоюзным боссам, открыто призывая к разрушению системы, благодаря которой промышленная Америка стала самой богатой страной на земле. Это мнение стало таким популярным и хорошо организованным, что экономическая депрессия, худшая из всех, какие до сих пор знала Америка, сильно затянулась. В результате многие миллионы людей лишились работы. Ведь их рабочие места возникли благодаря промышленной капиталистической системе, составляющей костяк американской экономики. Пока действовал этот необычный союз между правительством и отдельными нечистоплотными личностями, желающими нагреть руки на разрушении американской промышленности, определённый тип профсоюзных деятелей столкнулся с политиками и предложил организовать голоса избирателей в обмен на принятие неких законов. Эти законы нацелены на то, чтобы отобрать деньги у промышленности благодаря силе толпы, вместо того, чтобы получить их как справедливую оплату за добросовестный труд. До сих пор миллионы людей по всей стране играют в эту интересную игру. Стараются что-нибудь получить, ничего не давая взамен. Некоторые из них объединили силы с профсоюзами, требуя сокращения рабочего дня и повышения заработной платы. Другие вовсе считают работу ниже своего достоинства, Они требуют пособие от государства и получают его. Хороший пример представлений таких людей о правах и свободах недавний случай в Нью-Йорке. Там несколько получателей пособия подали почмейстеру города жалобу, составленную в самых сильных выражениях. Чем же были недовольны жалобщики? Оказывается, почтальоны будили их слишком рано, в половине 8 утра, чтобы доставить пособие. Авторы жалобы требовали, чтобы время доставки сдвинули на 10 часов утра. Если вы тоже считаете, что для получения богатства достаточно сбиться в кучу с другими такими же и требовать больше денег за меньший объём работы. Если вы из тех, кто требует от правительства пособие и гневается, что его приносят слишком рано утром. Если вы из тех, кто продаёт свой голос политиканам в обмен на принятие законов, позволяющих разграбить общественное достояние, можете не волноваться. На ваше убеждение никто не посягает, потому что мы живём в свободной стране, где каждый имеет право думать, что хочет, где почти любой человек может обеспечить себе достойный уровень жизни совсем небольшими усилиями, где многие отлично живут вообще не работая. Однако он следует знать всю правду касательно этой свободы, которой хвастаются столь многие, но понимают, которую столь же немногие. Как невелика эта свобода, Какой бы благо она не обеспечивала, она не приносит и не может принести богатство, если за него не заплачено трудом. Есть лишь один надёжный метод накопить и законным образом удержать богатство, приносить пользу людям. На свете пока не существует экономической системы, которая позволяет законным образом получить богатство просто сбившись в толпу. Пока что приобрести богатство можно только в обмен на эквивалентные усилия в той или иной форме. Этот принцип известен как закон экономики. Это не просто теория, это закон, и нарушить его невозможно. Заметьте название этого принципа и запомните его. Он сильнее всех политиканов и политических махинаций. Он превыше профсоюзов и не подчиняется им. Его нельзя пошатнуть, нельзя подкупить, он не боится рэкетиров и самозванных народных защитников всех мастей. Более того, он все видит и все записывает в Гроссбух. Там хранятся данные обо всех людях, которые пытаются что-нибудь получить, не давая ничего взамен. Рано или поздно придут ревизоры, ознакомятся с махинациями крупных деятелей и мелкой сошки и всех призовут к ответу. Акулы бизнеса, буржуи, заправилы Суэлл-стрит, называйте эту систему как угодно, но именно она дала нам все американские свободы. Её представляют люди, которые понимают и уважают всемогущий закон экономики и ведут себя в соответствии с ним. Как только они перестанут его уважать, им неминуемо грозит банкротство. Большинству американцев нравится Америка вместе с капиталистической экономикой и всем прочим. Скажу честно, я не знаю другой страны, которая предоставляла бы такие же благоприятные возможности для накопления богатства. Однако, судя по всему, в Америке есть люди, которым она не нравится. Конечно, это их право. Если им не нравится эта страна, её капиталистическая система и предоставляемые ею безграничные возможности, они могут свободно уехать отсюда. На свете множество других стран, например, Германия, Советский Союз, Италия. Пусть перебираются туда, наслаждаются свободой и накапливают богатство сколько их душе угодно. При условии, конечно, что они не слишком щепетильны. Америка предоставляет все свободы и все возможности для накопления капитала, какие только могут понадобиться честному человеку. Охотник ищет дичь там, где она водится в изобилии. Когда речь идёт о накоплении капитала, действует тот же принцип. Если вы ищете богатство, обратите внимание на страну, жители которой так богаты, что одни только женщины тратят свыше 200 миллионов долларов в год на губную помаду, румяна и прочую декоративную косметику. Подумайте хорошенько. Стоит ли уничтожать капиталистическую систему в стране, жители которой тратят свыше 50 миллионов долларов в год на поздравительные открытки, чтобы отпраздновать факт, что им дарована такая свобода? Если вы стремитесь к деньгам, хорошенько подумайте. Стоит ли уничтожать страну, жители которой тратят сотни миллионов долларов в год на сигареты? Этот огромный объём производят всего 4 крупные компании. Хорошенько подумайте, стоит ли покидать страну жители, которые тратят 15 миллионов долларов в год на билеты в кино. Добавьте сюда ещё несколько миллионов ежегодных расходов на алкоголь. Может быть, это опрометчиво уезжать из страны, жители которой охотно тратят миллионы долларов ежегодно на посещение футбольных и бейсбольных матчей и борцовских поединков. Я всё же советую не покидать страну, жители которой ежегодно тратят больше миллионов долларов на желательную резинку и ещё миллион на лезвия для бритья. Помните, что это лишь малая часть потенциальных источников заработка. Я упомянул очень немногие из предметов роскоши и предметов первой необходимости. Но помните, что производство, транспортировка и продажа этих немногих товаров даёт постоянный заработок миллионам человек. которые получают за свою работу ежемесячно много миллионов долларов и тратят их и на необходимость, и на прихоти. Особенно помните, оборотная сторона активного обмена товара и личных услуг на деньги и изобилия возможностей для накопления богатства. Здесь нам на помощь опять приходит американская свобода. Никто не остановит ни вас, ни кого-либо иного и не помешает заниматься какой бы то ни было деятельностью, необходимой для ведения бизнеса. Если у вас есть талант, квалификация, опыт, вы можете нажить огромное состояние. Если вам меньше повезёт, вы наживёте состояние поменьше. Но любой может заработать на достойную жизнь, не слишком напрягаясь. Вот так-то. Итак, благоприятная возможность разложила перед вами свои разнообразные товары. Подходите к прилавку, выбирайте всё, что вам приглянулось, разрабатывайте план и начинайте его воплощать с надлежащим упорством. Всё остальное сделает за вас капиталистическая Америка. Можете быть уверены. Она обеспечивает каждому человеку возможность приносить пользу другим и получать вознаграждение в соответствии с приносимой пользой. Система никому не отказывает в этом праве, но она не обязана предоставлять и не обещает предоставлять что-то в обмен на ничто. Ведь ею управляет неумолимый закон экономики, который не признаёт права на халяву. и недолго терпит халявщиков. Закон экономики принят самой природой, и те, кто его нарушает, не могут подать апелляцию в Верховный суд. Закон карает нарушителей и награждает тех, кто его соблюдает. Люди не в силах вмешаться в действие закона или изменить его. Его нельзя отменить. Он также незыблем, как звёзды в небесах. Он часть той же самой системы, к которой принадлежат звёзды и управляется той же силой. Может ли человек отказаться подчиняться закону экономики? Конечно. У нас свободная страна, в которой все имеют равные права, в том числе и право игнорировать главный закон экономики. Что же из этого следует? Ничего не следует, пока большие группы людей не объединятся с явной целью игнорировать этот закон и брать всё, что им нужно, силой. И тогда явится диктатор с расстрельными командами и пулемётами. До такого Америка ещё не дошла. Впрочем, мы наслышаны о том, как это происходит в других странах. Надеюсь, нам повезёт и не придётся изучать подобную мрачную действительность на личном опыте. Без сомнения, мы предпочтём свободу слова, свободу действий и свободу приносить пользу обществу в обмен на богатство. Когда правительственные чиновники позволяют грабить общественную казну, чтобы купить голоса на выборах, Иногда это обеспечивает нужные чиновникам результаты выборов. Но расплата придёт так же неминуемо, как день следует за ночью. Тогда каждый неправедно потраченный грош придётся вернуть со сложными процентами. Если тех, кто запускает руку в казну, не заставить вернуть деньги, бремя долгов падёт на их детей и детей их детей, даже до третьего и четвёртого колена. И деваться от этого долга будет некуда. Люди могут вступить и иногда вступают в сговор, чтобы вынудить работодателя поднять жалование и сократить рабочие часы. Но этому есть предел. Рано или поздно вмешается закон экономики. И тогда банкротами окажутся и рабочие, и их наниматель. В течение 6 лет, с 1929 по 1935 год, американцы и бедные, и богатые, ждали, что придёт закон экономики, И за штирку оттащит всей фирмы отрасли промышленности и банки в долговую тюрьму. Это было неприятное зрелище. Но всё же оно не заставило нас уважать толпу, в которой люди теряют разум и начинают требовать безвозмездного получения благ. Мы, пережившие эти 6 отрезвляющих лет, когда страной правил страх, а вера лежала в пыли, не забудем, как безжалостно закон экономики взимал дань с бедных и богатых. со слабых и сильных, с молодых и старых. Мы не хотим ещё раз проходить через это. Мои данные получены не за один день. Это результат 25 лет тщательных исследований образа действия самых преуспевающих и самых неудачливых людей Америки.